Что я ему скажу? Ты найдешь, что сказать? Найду. Взывай к его лучшим чувствам. У него их нет. Не упрямься, берьте, что за дурацкая привычка всегда спорить. Ты ведь хочешь помочь медику. О чем разговор? Вот и славно. Если уж тетушка приняла какое-то решение а обжалование, оно не подлежит. Я направился к выходу. По дороге мне пришла в голову мысль. Я сказал: "А как же Джейвс? Что с ним?" Мы должны по мере сил щадить его чувства. Я неоднократно предупреждал его, что клубная книга начина взрывчаткой и должна быть уничтожена. Что если она попадет не в те руки, спросил я. И он ответил, что этого не может произойти. И вот теперь она как раз попала в совершенно не те руки. У меня не хватит духу, сказать Живцу: "Я же говорил вам!" И смотреть потом, как он корчит от стыда и смущения.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 Глава 11. Казалось бы, штаб-квартира Бингли, этого аморального типа, готового в любую минуту строить козни, должна была представлять собой зловещее подземелье, освещаемые свечными огарками, вставленными в горлышки пустых пивных бутылок, вроде тех подвалов, которыми я, думаю, изобилую такие неприглядные районы Лондона, как уайт чапел или Лаймхаус, но не тут-то было. Номер пятый по Ормонт оказался богатым особняком с разбитым перед ним хорошеньким садиком, где были и герань, и купальни для птиц, и терракотовые гномы. словом, вполне похожи на обиталище какого-нибудь добропорядочного отставного полковника или безупречного во всех отношениях биржевого маклера. М-м, выходит, покойный дядя Бингли был непростым простым развешивающим порштеты и изюм для покупателей, у которых каждая пенс на счету, а кем то посолидней. Впоследствии я узнал, что он владел сетью магазинов, один из которых был аж в Бермингеме. Но почему дураку вздумалось оставлять свои деньги такому человеку, как Бингли? Сказать не берусь. Хотя не исключено, что Бингли, прежде чем умолить его с помощью какого-нибудь малоизвестного азиатского яда, предусмотрительно подделал завещание. Дойдя до порога, я остановился и вспомнил, как в пору моей учебы в частной школе, где я выиграл конкурс на лучшие знания библейских текстов, наш директор магистр искусств Арнольд Эбни иногда объявлял, что хотел бы Видеть в устра у себя в кабинете после утренней службы, я, одолеваемый беспокойством и дурными предчувствиями, я каждый раз медлил перед его дверью, желая отдалить неприятные минуты. Сейчас происходило нечто подобное. Я съежился при мысли о предстоящей встрече, но если в школьные годы я тянул время из страха перед наказанием в виде шести ударов тростью, жгучих, как змеиные укусы, то теперь мое мешканье объяснялось естественным нежеланием обращаться с просьбой об услуге к человеку один вид, который вызывал америзяне. Не скажу, что устры такие уж гордецы, но мы ни в какую не хотим лебезить перед всяким отрябом. Однако так, взявшись за дело, нужно доводить его до конца. А, как сказал однажды Джейвс, будь конец всему концом. все кончить мы могли бы разом. Я ржок крофила прямо к мышцы, если перефразировать еще одну прибаутку Джейпса, и нажал кнопку звонка. Оставайся у меня хоть какие-то сомнения в том, что Бингли теперь при деньгах, Они не бы при виде дворецкого, который открыл мне дверь. Бингльни